Глава 15. Еще до того, как прозвучало слово Снято, Жанжин почувствовала, получилось. И это не могло не поднять ей настроение, ведь после вчерашнего разговора она серьезно расстроилась. Евгения, снимаю шляпу и претензии, хохотнул Ковалев. Все сделано замечательно. Руслан, ты даже как-то потерялся, но это не важно. Ну, кому не важно, а кому очень даже. Сакуров лишь гневно фыркнул, не озадачиваясь комментариями. Если вчера он еще пытался поговорить с Жин-Жин, то сегодня попытки оставил. А она взяла и справилась. Не ему назло, конечно, а потому, что нашла ключ к решению проблемы. Метод Агнии – строго разделять личную жизнь и работу – не помог. А вот мысленная замена Руслана на Андрея – очень даже. Да, внешне они мало похожи а фантазия на что? В итоге все сработало, потому что любовь к Андрею даже изображать не надо. Главное ее достижение заключалось в том, что за всю съемку она умудрилась ни разу не перепутать имена. «Жин-жин свободно, как ветер», – объявил режиссер. «Помнит, значит, о чем она просила? Сегодня я больше тебя не задерживаю. Но смею напомнить, не слишком увлекайся досугом, ты здесь все-таки работаешь». «Ну вот», – Один раз всего попросила пораньше отпустить, и уже нравоучение. В принципе, Жинжин -Жин вообще предпочла бы ни о чем не просить, если бы утром не выяснила, что Эдик пришел в сознание. Крепкий мужик, однако. Да, высота была не самая страшная. Да и деревянный рояль падение смягчил. Так ведь и дней немного прошло. Из реанимации прыгучего пациента пока не переводили. К нему никого не пускали. Но разве это важно? И Жинжин, -жин, и Агня были полны решимости добраться до него, потому что самостоятельно разбираться с флешкой им не хотелось. Они ее вообще спрятали в гостиничный сейф, решив не следовать сложному детективно-кладовому методу Эдика. Жинжин -жин очень хотелось позвонить Андрею. От того, что происходило в последние дни, у нее чуть ли не нервный тик начался. Не хватало еще, чтобы века дергалась, с него тогда накладные реснички попадают. Однако они с Агнией эту тему обсуждали неоднократно и решили никого пока не привлекать. Чтобы не навредить Зое. Хотя вообще интересно получается. Себе вредить им можно, а Зое нельзя. Агнию она нашла в коридоре. Подруга стояла у подоконника и убирала камеру в чехол. «Хорошо отыграла», – прокомментировала Агния. Тут и Станиславский обронил его скупую слезу на широкую грудь. «На чью грудь?» «На ту, которая рядом окажется». Я только надеюсь, что грань ты теперь видишь». «Да что же такое?» Обещала больше не напоминать. «Я не просто грань. Я двойную сплошную вижу. Можешь не беспокоиться». «Не могу», — вздохнула огня. «Я лично наблюдала, как ты через двойную сплошную поворачиваешь. Какая все-таки ехидна. Один раз такое было. И то, на что ты намекаешь, один раз было. Вообще не было. Так что хватит, мы едем или как? Мы уже практически у дверей». Все-таки машина – удобная вещь, если не учитывать тот факт, что они вдвоем все утро очищали салон «Тойота» от песка. Создавалось впечатление, что машина только-только со съемок «Мумии», и это было бы смешно, если не знать, как песок там оказался. Зато теперь чисто и вполне цивильно. Если повезет, в прокатном салоне вообще ничего не заметят. Хотя Агния тоже молодец, додумалась выбрать машину со светлой обивкой. Больница находилась далеко от офиса, в котором проходили съемки. Но времени на дорогу они потратили не очень много. Агния почти не сверялась с картой. Повороты замечала заранее и даже начала мягко подрезать попутчиков. «Быстро ты освоилась», – удивилась Женжин. «А что тут осваиваться? Вот когда я училась водить в Москве, у меня организм быстро перестал реагировать на валерьянку, потому что я ее банками пила. Зато какая школа жизни!» Факт. Жин, жин в свое время тоже боялась садиться за руль. Но пришлось. Потому что в случае с нанятыми водителями никогда не было гарантии, что они привезут тебя туда, куда ты просишь, а куда приказал шеф. Больница оказалась массивным угрюмым зданием, покрытым грязно-серой штукатуркой. На фоне хмурого неба оно казалось тем самым камнем из сказок, который предупреждает богатыря, что лучше не ездить налево-право, а мирно топить домой, обратно на печку. Но они выбором как таковым не располагали. Раз уж явились, надо идти до конца. В больнице на них поначалу никто не обратил внимания. Вернее, не выделил из толпы других посетителей. Им выдали застиранные белые халаты и направили к лестнице. Как и следовало ожидать, отделение реанимации не занимало все здание, а всего лишь ютилось на одном из этажей. На других располагались пациенты, внушающие врачам больший оптимизм. Вход в реанимационное отделение стальными дверями с кодовыми замками никто не закрывал. Он находился в паре шагов от лестницы, а бабулька, шествовавшая за ними, даже внимания не обратила, что девушки свернули, куда не просят, и продолжила свой путь. Однако, как только они оказались на запретном этаже, сработала живая сигнализация, бросившаяся им на перерез. Сигнализация была достаточно молодой, лет 30, не больше, высокой, худой и абсолютно плоской. Ее принадлежность к женскому полу выдавали разве что густо накрашенные глаза и трогательно-голубой бантик на голове. Причем смотрелись эти вымоченные элементы женственности абсолютно неуместно на фоне сухого лица, бесформенного халата и преждевременно сформировавшихся мужчин вечного недовольства в уголках рта. «Сюда запрещено заходить», – проинформировала она. Голос оказался самый обычный и, вопреки ожиданиям, жин-жин ничуть не напоминал циркулярную пилу. Несолидный голос для такой внешности. Что ж, теперь ее выход. Придется вспомнить, что она уже не только модель, но и актриса. План у них получился нехитрый. Жен-Жин должна отвлекать внимание персонала, пока Агния попытается пробраться в нужную палату. Причем Жен-Жин согласилась на подобное распределение ролей с радостью. Ей надоело изображать из себя агента 007, сменившего пол. «Вот организовать отвлекающий маневр? Пожалуйста!» «Мне очень нужно попасть к одному человеку», – заявила модель. «Нет, вам очень нужно попасть к выходу», – парировала женщина с бантиком. Остроумная, да, не на ту напала. Жинжин -жин прекрасно понимала, что потянуть время и привлечь всеобщее внимание можно одним простейшим способом – изобразить жизнерадостную дуру. «Не надо мне к выходу, я там была, и вообще это вход, а мне надо к мужчине». «Вы уверены, что пришли в подходящее для этого заведение?» Продолжает острить. «Ну-ну». «Правильно я пришла. Я сюда звонила, и мне сказали, что он уже очнулся. Теперь я хочу его видеть». «Не мог вам никто такого сказать», – поджала и без того тонкие губы ее собеседница. «Я по-прежнему не знаю, кто вас интересует, но вам к нему нельзя, потому что сюда вообще никому нельзя». «А вы здесь тогда что делаете?» Ход конем. Заведомо дурацкий вопрос, который на пару секунд озадачит собеседницу, а потом только разозлит. Проще говоря, представление разворачивается. Жин, жин очень надеялась, что Агния не теряет времени даром. Оборачиваться на подругу она не решалась, чтобы не напомнить Церберши о присутствии еще одной посторонней. Модель решила пока сосредоточиться на своей роли. «Девушка, я вам последний раз говорю, вы никуда не пройдете». «Вы что, угрожаете мне?» – возмутилась жин, жин «Где вы угрозу услышали?» «Голоса повышаются, это хорошо». Модель уже слышала возню в коридоре. Скоро другие врачи подтянутся, освободив путь для огней Вдохновленная первым успехом, она продолжала скандалить. «Я имею право видеть человека, который на моих глазах чуть не расстался с жизнью. Почему вы меня не пускаете?» «Это реанимационное отделение. Здесь лежат больные в очень тяжелом состоянии. Вы им навредите». «Как? Я что, с разгона прыгать на них собираюсь?» Стучать по гипсу, чтобы проверить гулкость звука? Или, быть может, вы предполагаете, что у них случится сердечный приступ от моей безумной красоты? Так я платочком прикроюсь». «Какой еще красоты? Девушка, ну у вас и самомнение». Профессиональная сервозность сменилась банальным бабством. Как скучно. Тем не менее, все по плану. К ним уже спешили врачи и медсестры. Врачи, чтобы разобраться, медсестры, чтобы получить тему для обсуждения за чаем. «Что здесь происходит?» – поинтересовался мужчина весьма почтенного возраста. «Да вот, девушка прорывается на наш этаж». Женщина-шлагбаум бросила на женжин мстительный взгляд. «Чуть ли не штурмом взять пытается». «Никого я ничем не беру. Я хочу увидеть пациента. Он при мне с третьего уровня бросился. Я его ищу, потому что мне его жалко. Он такой бедненький там лежал, на рояле этом. Я хочу узнать, как у него дела». Врач оказался мужиком на редкость терпеливым. Он повторил ей все то же самое, что и предыдущая собеседница, только подробней и спокойней. Напрасно. Жин-Жин и без них знала, почему не нужно соваться в реанимацию, но теперь-то у нее роль другая. Поэтому она все выслушала, даже покивала, а в конечном итоге выдала. «Слушайте, я не грязная, адекватная, и мне надо к пациенту. Я отсюда не уйду, пока его не навещу. Точка». Судя по виду врача, в ее адекватности он как раз сильно сомневался. «Вам больше делать нечего?» Мне есть чего делать, но сегодня у меня день благотворительности, и вот я здесь. Мы, звезды, иногда такими вещами занимаемся». «Подождите-ка», – подала голос одна из медсестер помоложе. «А вы не джин жин, -жин? Наконец-то заглотили наживку. Жин-Жин уже начала сомневаться, что они вообще здесь телевизор смотрят и журналы читают. Ей не очень хотелось выдавать свое имя и давать повод ассоциировать себя с неудавшимся самоубийцей. А какой смысл скрываться? Похитители и так знают, кто она, если судить по судьбе, постигшей бедную Зою. Неизвестностью защититься уже не получится. Одна надежда на скорость. Кто разберется в ситуации первым? «Я, конечно», — гордо объявила модель. «Неужели простая звезда не может человека в больнице навестить?» Однако ее уже не слушали. Медсестры, видимо, настолько впечатлились наличием в обозримом пространстве живой звезды, что на перебой бросали в ее адрес комплименты. Причем хвалили ее все. Тогда как Жинжин -Жин подозревала, что дамы постарше понятия не имели, кто она такая. Кто-то побежал за ручкой и бумажками, планируя получить от нагрянувшей звезды еще и автограф. Мужчины, пытающиеся навести порядок и призвать прекрасную половину коллег к спокойствию, попросту растворились в общей суете. Недавно еще тихий этаж напоминал курятник. Жинжин -Жин была довольна. Если Агния из такой поддержки не доберется до Эдика, то тогда позор ей на всю оставшуюся жизнь. Даже таиться не надо, иди себе спокойно в нужную палату, никто ее не заметит». Так что модель с удовольствием раздавала автографы, причем не короткие, а с вдумчивыми пожеланиями, и совершенно не обращала внимания на мужчин-врачей которые, благодаря побагровевшей от возмущения кожи, констратировавшись белоснежными халатами, напоминали клюкву в сахаре. Представление закончилось только тогда, когда кто-то осторожно взял ее под локоть. «Хватит уже, Жин-Жин!» – укоризненно посмотрела на нее огня. «Мне надоело тебя в машине ждать. Я говорила ведь, что к нему не пустят». «Вот-вот, послушайте подругу», – посоветовал заслуженный врач, промокая лоб платком. «Будь вы хоть звездой, хоть другим небесным телом, а в палату вас не пустят». Не очень-то и хотелось. жен привычным движением развернулась на игольной толщины шпильках. Маневр вызвал невольное восхищение представителей обоих полов. «Вот и дело после этого людям добро. Пойдем отсюда». «Пойдем, конечно». «Вы по телефону узнавайте, как он», – посоветовала медсестра, узнавшая Жен-жин первый. «Как переведут его в общее отделение, так и приезжайте». «Я подумаю». Из отделения они удалились солидно и неспешно, чтобы у врачей не возникло подозрений, а уже на лестнице ускорили шаг. Вполне возможно, что исключительно из-за возникшей суеты медики не сообразили, что перед ними первые люди, заинтересовавшиеся странным пациентом без семьи. Лишь на улице, избавившись от белого халата, Джин-Жин почувствовала себя спокойней. Она настояла, чтобы Агни отъехала от больницы подальше, разговаривать здесь не хотелось, поэтому они пересекли улицу и припарковались в полупустом дворе жилого дома. «Ну что?» – торопила Жинжин. жин, -жин. тебе что?» – усмехнулась Агния. «Ты притянула их к себе, как магнит металлические стружки. Поздравляю. Все-таки полезно иметь в своем арсенале звезду». «Это я-то в твоем арсенале? Не смеши, у меня от этого морщинки». «От возраста у тебя морщинки», – с невинным видом напомнила Агния. «А мы отвлеклись». Благодаря твоей пиар-акции я к нему в палату чуть ли не втанцевала. Найти только его оказалось тяжело. Один раз я даже мимо прошла. Падение с высоты трех этажей, хочу тебе сказать, внешность ему немного подправила. Догадываюсь, он вообще в сознании был. Да, тут нам повезло, потому что будить его я бы не решилась. На мужике живого места не осталось. Да еще и челюсть сломана, что значительно затруднило наш разговор. «Так ты вообще смогла поговорить с ним или нет?» – уточнила Жинжин. -Жин. «Представь себе, да». Поначалу он не горел желанием откровенничать с незнакомой девицей. Он сильно напуган, это видно. Но когда я сказала ему «кто мы», он оживился. «И кто мы в твоем представлении?» – насторожилась модель. Ей не хотелось, чтобы ее имя уже наверняка было связано с темной историей. Агния поняла причину беспокойства своей спутницы. «Не волнуйся, паспортные данные я ему не сообщала» пояснила, что к нам попали его ключи и что мы с ними делали потом. Короче, все пересказала, как есть. А он? Удивился, что же еще. Я так и не сумела выяснить, намеренно он подбросил нам ключи или нет. Но он в любом случае не ожидал, что мы доберемся до флешки. Вот как я считаю. Все может быть. Высока вероятность, что ключи он и правда подбросил намеренно. Но только, чтобы их не нашли при нем. Он надеялся, что две молодые девицы ничего не поймут а от ключей попросту избавиться. «Теперь пора узнать самое главное. Он сказал тебе, что на флешке?» «Сказал», – вздохнула Агния. «Но я не поняла. Приплыли. Как это?» «Напоминаю, у него сломана челюсть. Он пытался что-то промычать. Я вроде как разобрала слово «отмычка». «Но не совсем понимаю, к чему оно. Как флешка может быть отмычкой?» «Никак», – признала Жин-Жин. «Ты точно перепутала. Но что-нибудь путное ты узнала?» «Не без того». Мы с ним быстро перешли к такой схеме. Я говорю, он моргает, если да, и не моргает, если нет. Таким нехитрым образом мы выяснили, что то, что на флешке, он создал сам. А люди, от которых он убегал, жаждут это получить. Причем не отдает он изобретение в первую очередь потому, что это нечто опасное. Он поэтому и пытался покончить с собой, чтобы скрыть. Так что он не псих. Ага, он просто дурак. Не стану спорить, он понимает, что все еще находится в опасности и считает, что мы тоже. Что бы ни было на флешке, эти люди не остановятся ни перед чем, чтобы ее получить. Эдик в относительной защищенности, пока он в реанимации. Убивать его вряд ли будут, он им нужнее живым, а двигать его с места пока нельзя. С нами другая история. Мы им как раз совсем не нужны. Тихо завершила модель. Да уж. Девушки надеялись на разъяснение, а получили еще большие проблемы. Хотелось еще что-то сказать, но все самое важное уже прозвучало. Агния снова завела мотор, и машина двинулась с места, направляясь к гостинице. По дороге Жен-жин старалась придумать, что им делать дальше. Но достойных вариантов не находилось. Избавляться от флешки поздно, они уже с ней повязаны. Она им даже какую-то безопасность гарантирует, а лезть в трясину дальше просто страшно. «Давай в кафе пока посидим», – предложила Агния, когда они вернулись в гостинице. Жин-Жин с радостью согласилась. Ей не хотелось сейчас оставаться одной. В кафе при гостинице было шумно. В одном из углов изрядно выпившая компания сдвинула несколько столиков и бурно отмечала чей-то день рождения. Несмотря на то, что от их воинственных воплей быстро начинала болеть голова, джин жин не возражала против их присутствия. Они создавали ощущение толпы и, следовательно, защищенности». Девушка даже разозлилась на себя. «Рано паниковать начинаю. Никто не будет похищать нас прямо из гостиницы. Неизвестно, где они Зою перехватили. Но уж точно не здесь. Как выкручиваться будем?» полюбопытствовала модель, потягивая коктейль. Не самостоятельно, признала Агния. «Все, я выкидываю белый флаг. Придется звонить Вадиму». «Почему Вадиму?» Изумилась Жин-Жин. «Вы же с ним?» «С ним я как раз не ссорилась». «Да, я бы хотела прекратить общение со всеми, кто хоть как-то связан с Даней, но умирать ради этого я не собираюсь». «Есть еще Андрей». «Он-то есть, только нам его присутствие на этой планете не поможет», – фыркнула Агния. «Андрей замечательный и все такое, но проблему он может решать лишь при непосредственном контакте. То есть морду набить может, а разобраться с флешкой нет. Нам необходим человек со связями и опытом». «Ты уверена, что у Вадима есть связи здесь?» «Нет, но попытаться стоит». Чувствовалось, что Агнии неприятно возвращаться в прошлое, как бы она ни храбрилась. Жин, жин предприняла последнюю попытку хоть чуть-чуть исправить ситуацию. «Давай я с ним поговорю. Он же меня знает». «Нет, Жин, спасибо. Я ценю этот жест, но не собираюсь прятаться за твоей спиной. Я сейчас вернусь». Она забрала свой рюкзак и ушла. «Правильно. Тут слишком шумно для телефонных разговоров, а орать в трубку о таких вещах не стоит». Жин -жин осталась в относительном одиночестве. Голдящая компания за сдвинутыми столиками не давала по-настоящему бояться. Да и потом, долго сидеть одной ей не пришлось. Стул напротив нее скрипнул, придвигаясь обратно к столу. «Что, Вадим не отвечает?» – спросила Жин-Жин, поднимая голову на собеседницу. «Быстро ты». И осеклась. Потому что здоровенный мужчина в черном, сидевший перед ней, мало напоминал Агнию. Судя по наглой ухмылке, столиком он не ошибся, а совершенно точно представлял, куда и зачем пришел. Жинжин -жин хотела вскочить или закричать, но вовремя заметила большой нож, который мужчина прятал в рукаве. Шансы, что он успеет ее ударить до того, как подоспеет помощь, слишком высоки. Помощь-то уже пьяная. Ну вот и встретились красавица. красавицы. Он наклонился ближе. «Теперь ты расскажешь мне, что за Вадим такой, и откуда вы, две ведьмы». Взялись.